На следующее утро Рафаэль, взобравшись на скалу, уселся в поросший мхом расщелине, откуда была видна тропинка, ведущая от курортного поселка к его жилищу. Внизу он заметил Иоаннафана, снова беседовавшего с Овернкой. Его проницательность, достигшая необычайной силы, коварно подсказала ему, что означало покачивание головой, жесты безнадежности.